Весной 1854 года мы медленно тащились по дороге с юга, пока Джош не предложил остановиться. Мне в этих местах ничего не нравилось, но не я решал этот вопрос. Не подумайте, что это была некрасивая местность. На самом деле здесь было хорошо. Много воды, травы и деревьев. Этой весной вода была особенно холодной и самой вкусной из всех, что я пробовал. Но мне не нравилось окружение. Повсюду виднелись следы индейцев. «Не обращая внимания, Пайк!» Возмущался Джош Бун. «Ты еще молодой, конючишь, как старуха». «Поверь уж, я-то знаю золотую страну. Это она. И почему все рвутся за золотом в Калифорнию, когда золото полное здесь?» «Может, тут и есть золото?» – проворчал Киньон. «А может, Пайк Доуни не такой глупый, хоть он и молодой?» Он чертовски прав насчет индейских знаков. И если мы задержимся здесь, то имеем очень реальную возможность расстаться с нашими волосами. У нас ведь всего пятеро. Киньон был единственным, кто разделял мое мнение. Остальные были больны золотой лихорадкой. Киньон лучше нас знал, всех индейцев. Но его поддержка слабо утешала. Лучше бы я ошибался и ощущал себя в большей безопасности. Джош Бун зато побывал в золотых местах. Он, скажем, был в Калифорнии, там, где открыли первое месторождение золота. Я не осатор смелс, откуда началась золотая лихорадка. Я имею в виду самое первое месторождение в каньоне около Лос-Анджелеса. Джош неплохо подзаработал там, а потом, когда большие месторождения золота стали открывать на севере, заработал 40 тысяч долларов. После этого он вернулся на восток и пожил в свое удовольствие. «Зачем держать их?» – смеялся он. «Там, где я был, можно найти еще. Может, там было еще, но если бы я заполучил такую сумму, я купил бы себе ферму и стал жить на ней. У меня на примете было даже место». «Именно Бун предложил свернуть с дороги на север. Там много гор, – говорил он, – и мне кажется, должно быть золото». «Зачем ехать так далеко в Калифорнию? Мы найдем золото прямо здесь». Что касается меня, то я был готов. Никто не мог сказать, что Пайк Доуни без охоты ехал на новые места. У меня была великолепная лошадь. Она шагом продвигалась быстрее, чем иная рысью. Она весила около 1400 фунтов и вся состояла из мускулов. Это была настоящая лошадь. И когда мы свернули с дороги, я несколько не волновался. Ощущение тревоги возникло позже. Нами руководил Джош Бун, а еще были Джим Киньон, Герман Крюгер и Эд Карпе. В этой компании я был самым молодым. Мне только исполнилось 19, и я был силен, как молодой бык. Джош был против того, чтобы я ехал с ним, но Киньон замолвил за меня словечко. Он один из лучших стрелков, которых я видел и может выследить змею в мутной воде. Этого парня стоит взять. То, что Киньон назвал меня малышом, действовало мне на нервы. Уже в 14 лет я был достаточно взрослым, мог постоять за себя и выполнять любую работу. Мои родители продвигались на запад в крытой повозке, и я родился в пути. Я охотился на бобров с тех пор, когда рос отцу до колена. А когда мне исполнилось 14 лет, Мне впервые доверили управлять повозкой по дороге на Санта-Фе. Во время той поездки я впервые выстрелил в человека, когда Каманчи напали на нас. И пока мы доехали до Санта-Фе, нам пришлось еще трижды отражать нападение. Санта-Фе был диким городом с жестокими нравами. Мне пришлось драться там с Каманчем на ножах, и я уложил его. На следующий год я опять побывал на дороге. Тогда я ехал в Техас охотиться на бизонов. Еще через год я доехал до Калифорнии. И, вернувшись из той поездки, подружился с Шайеном. И мы проводили вместе много времени, совершая рейды вглубь Мексики. К тому времени, когда я познакомился с Буном, я уже лет пять знал, как жестока жизнь. Бун считал себя очень сильным. Но он был не сильнее меня и не сильнее Эда карпы. Мы ехали по дороге и набрели на удивительно красивый маленький каньон, где и разбили лагерь под деревьями. Убили леня а Джош тут же отправился промывать песок в ручье. В первом же лотке он обнаружил золото. Золото. Первая порция золота была довольно увесистая. И после этого разговоры смолкли. Мы все принялись за работу. Но я любил одиночество и пошел вверх по ручью. Я никогда не мыл золото до этого. Но возвращаясь из Калифорнии, как-то встретил опытного золотоискателя. И он буквально напичкал меня разными сведениями о золотоискательстве. Он рассказал мне, что нужно обследовать песчаные отмели и маленькие пляжи, где река делает повороты и выбрасывает наверх тяжелый песок. Я нашел такое место, и мне повезло. Я намыл золото. Не тратя время на промывку, я взял лопату и докопался до коренной породы. На глубине более четырех футов я наткнулся на жилу, в ней были трещины. Вспомнив, что рассказывал золотоискатель, я расчистил трещины, потом подкопал под тонким скальным слоем и нашел то, что искал. К вечеру в моем рюкзаке лежало золото на три или даже четыре тысячи долларов. Золото нашли все но никто не нашел так много, как я. У них не было и половины моего. Джима Киньона это позабавило, чего нельзя было сказать про буны и карпы. Ни тот, ни другой не любили, когда кто-то их обходил, а особенно, если этот кто-то я. Крюгер похлопал меня по спине и сказал, «Хорошо, малыш, молодец». На охоту мы ходили по очереди, и на следующий день выпала моя очередь. Я взял свою винтовку системы «Шарпе», «Бридж», ладер и запасной револьвер. У меня было два армейских «Кольта» модели 1848 года, и я очень дорожил ими. Я снял их с убитого в Техасе к востоку от Санта-Фе. Этот «Техасец» там наткнулся на конокрадов, и не ко времени. Он был один против четырех конокрадов, и они получили свое. Когда несколькими часами позже я проезжал мимо, Они все лежали мертвые, с лошадью для каждого еще шесть лишних. На них были винтовки, револьверы, много еды. Не было смысла оставлять все это командшим или позволить песку все засыпать. В то время я предпочитал шестизарядные револьверы, с которыми хорошо управлялся. Этим утром те самые револьверы приятно оттягивали мой ремень, когда я выехал из лагеря. Заметив пару оленей, возле лагеря я объехал их. Я не собирался убивать их возле лагеря, ведь позднее они нам могут понадобиться. Проехав несколько миль, я убил самца-оленя, освежевал его и вырезал мясо. Я смывал кровь с руки в речке, когда вдруг поднял голову и увидел две вещи. Но только одна в тот момент была важной. Первая – это индейец с луком, и стрела была нацелена как раз в меня. Бросившись в сторону, я выхватил кольт и выстрелил в индейца. Как раз в тот момент, когда стрела, опущенная им, пролетела в дюйме от моего лица. Он соскользнул по берегу реки и исчез в Happy Grounds, где когда-нибудь мы обязательно встретимся и поболтаем. Вторая вещь, которую я заметил, находилась выше по течению. Я заметил ее краем глаза и тихо пробрался по берегу, чтобы получше рассмотреть. Под выступом горы у самой воды была нора, достаточного размера, чтобы в нее мог пролезть человек. Запаха, указывающего на присутствие животного, не было. Поэтому я заполз внутрь и встал. Это была большая пещера, вроде комнаты, длиною 20 футов, шириною около 15, с плотно утрамбованным песчаным полом. Сверху проникал слабый свет. Взглянув вверх, я увидел дыру, прикрытую ветками. Дыра была в поперечнике около двух футов и хорошо замаскирована. Вернувшись в лагерь, чтобы сгрузить мясо, я рассказал парням об индейце. «Я засыпал его», — сказал я, — «но они найдут его и будут охотиться за нами». «Одним больше, одним меньше», — заметил Карпе. «Мертвый индеец — хороший индеец». «Мертвый индеец — это начало неприятностей», — сказал я, — «нам надо бы поскорее убираться отсюда» если мы хотим сохранить свои головы». «Ты что, спятил?» — сказал Бун, уставившись на меня. «Ведь мы нашли столько золота». «Нам не надо уезжать далеко», — возразил я. «Но на что золото мертвецу?» «Парень прав», — поддержал меня Киньон. «Мы нарываемся на неприятности». «Я думаю, мы справимся с этим», — возразил Карпы. «Я не боюсь индейцев». «А вот Пайк, похоже, струсил. Клянусь, он никогда не видел индейцев». Я положил мясо, которое ел, и облизал пальцы. Затем встал и посмотрел на него через костер. «Ты назвал меня трусом и лжецом, Эл», – мягко проговорил я. «Я не потерплю такого ни от кого». Он уставился на меня, как будто не мог поверить своим ушам. «Ну и что из этого?» – спросил он. «Мальчик решил, что он взрослый?» «Ну что ж, я его проучу». И он поднялся на ноги. «Никакого оружия» предупредил Бун. «Если индейцы поблизости, мы не должны привлекать их внимание». Я тут же выхватил свой охотничий нож. Некоторые не любят холодное оружие. И Эд Карпе был одним из таких. «Хватай свой нож, Эд», — сказал я ему. «Я посмотрю, какого цвета у тебя потроха». «Никаких ножей», — возразил он. «Я согласен биться в рукопашную». Я силой вонзил нож в бревно и сказал. «Хорошо, мне все равно». «Выходи и посмотрим, кто здесь ребенок». Он пошел на меня. Эд был высокий мужчина, поджарый с железными мускулами. Он с такой силой ударил меня в челюсть, что у меня искры посыпались из глаз. От удара я закачался. Он приготовился бить другой рукой, но я неожиданно подступил к нему, схватил его одной рукой за рубашку, другой между ног, поднял и стукнул о землю. Ударился он сильно, но тут же вскочил и, покачиваясь, пошел ко мне». Он опять ударил меня, но на этот раз побоялся, что я опять схвачу его и отскочил. Я сделал вид, что наступил на камень, закачался и он тут же бросился ко мне. Опустившись на колено, я опять схватил его одной рукой за рубашку, другой между ног и на этот раз бросил на землю головой вперед. Он сильно ударился и какое-то время лежал. Когда я увидел, что он не собирается вставать, я отряхнул колени и вернулся к мясной кости, которую обгладывал. Никто не проронил ни слова. Но Джош Бун был явно удивлен. И смотрел на меня так, как будто видел впервые. «А ты умеешь драться», – заметил он. «Ловко ты его». Однажды Пьер Хоул я дрался в течение двух часов с огромным тапером, как два Эда вместе, но я все равно отделал его. Через некоторое время Эд Карпы вернулся к огню. Он мотал головой, часто моргал, но никто не обратил на него внимания. Мне было его жаль, я не приветствовал людей, начинавших драться между собой, когда рядом индейцы. На рассвете я вернулся к своей шахте и заметил, что пока я охотился, кто-то побывал здесь и поднял скальную перемычку, как крышку от рояля. Конечно, я расстроился, но никому ничего не сказал. Я пошел дальше вверх по реке и нашел еще лучшее место. Там я тоже вырыл яму, но когда собирался уходить, прикрыл ее ветками и стер все следы. В этот день была очередь Киньона охотиться. Он вернулся обеспокоенный. Нам лучше убираться отсюда или готовиться к бою. Мы окружены индейцами. Меня они не послушали, а Киньону поверили. Мы вырыли несколько углублений для стрельбы и укрепили их бревнами. Я никому не сказал, что мою яму обчистили. На следующий день я вернулся к яме, закрытой ветками. Прокопал ее до скального основания и вынул породу. Она была тяжелой от золота, и я намыл золото еще больше. Мой метод оправдывал себя. Правда, это была более трудоемкая работа, чем промывание песка, и более опасная. Этой ночью все, кроме Крюгера, собрались в лагере. Мы переглядывались, и поверьте, всем было не по себе. Никто не видел немца, и никто не слышал выстрела. Утром я опять пошел вверх по течению, а потом вернулся к месту, где работал киньон, но спрятался в кустах. Я залег недалеко от него и мог наблюдать за обоими берегами. «Джим!» Я старался говорить тихо, чтобы только он слышал. «И смотри в мою сторону, и продолжай работать. Говорить буду я». «Хорошо», — отозвался он. «Кто-то обокрал мою яму, вычистил ее, пока я охотился». Он вытер пот с лица, но промолчал. «У меня есть подозрение насчет этого немца», — продолжал я. «Ты думаешь, он украл твое золото и смылся?» «Может, и так. Я не думаю, что индейцы убили его. Но все же давай поглядывать. Но тогда кто это сделал?» «Не ты и не я». Могу поклясться каждой унцией золота, что я не наш старый немец. Помолчав, я сказал, «Ты продолжай работать, а я послежу». Ох, и хитер был этот Джим. Он работал, но правда несколько странно. Наклонившись, он поднимался не в том же месте, а чуть подальше. Поэтому, если кто-то хотел выстрелить в него, то должен был ждать, пока он совсем откроется. Что ж до меня, то я чуть не пропустил самое главное – «Я лежал в кустах часа два. Глаза у меня устали. День выдался тёплым, а последние дни я очень много работал, поэтому подустал. Я, наверное, с минуту смотрел на дуло ружья, пока понял, что именно вижу. Киньона спасло только то, что он постоянно передвигался. Он был около воды, и камни частично закрывали его. Он копал песок под валуном и собирался промыть его». Стрелок ждал, пока он подойдет к воде, чтобы бить наверняка. Но я не ждал. Подняв свою старенькую шарпс, я выстрелил в кусты, целясь вдоль дула ружья. Послышался треск кустов, и мы оба, Джим и я, бросились туда. Но к тому времени, как добрались, человек исчез. Его следы ничего нам не сказали. Кроме того, что он был в сапогах, и, следовательно, это белый. Мы пошли по его следам но никого не обнаружили, пока не спустились вниз между камней. Там мы нашли Крюгера. Он был оскальпирован. «Это не индейцы», — сказал Киньон и был прав. «Это было ясно, как день». «Среди нас убийца», — сказал я. «Может быть», — засомневался Киньон. «Но поблизости может быть еще кто-то, о ком мы даже и не знаем». Помолчав, он продолжал. «У нас еще не так много золота». «Ни у кого из нас», — согласился я. «Но, если сложить все вместе для одного человека, это хороший куш». «Нас окружили индейцы», — сказал вечером Киньон, сидя у костра. «В меня сегодня стреляли?» «Я этого и боялся», — признался Карпы. «Надо быть осторожнее». Джон Бун посмотрел на Карпы и заметил. Меня пугают не индейцы. Если Эд Карп и понял что-то, то он не подал виду. Следующие два дня все шло прекрасно. Я работал, но одним глазом поглядывал вокруг. Время от времени я прерывался и обследовал территорию, чтобы убедиться, что никто не следит за мной. Стоя в яме, которую вырыл, я взломал слой основной породы, в которой были трещины, и намыл довольно много золота. Даже я, у которого дела шли хорошо, не мог поверить столь богатый улов. Когда я сложил все в мешок, получилось денег столько, сколько я не видел за всю свою жизнь. Киньон встретил меня в условленном месте на берегу реки. «Пойдем еще выше», — предложил я, — «и выроем яму вместе. Так будет быстрее, а золота хватит и на двоих». Эд Карпе подошел к нам. Он перевел взгляд с одного на другого. «Я бы хотел пойти с вами, ребята», — сказал он. «Я что-то стал побаиваться. Мне не нравится ходить одному». Он еще посмотрел на нас и добавил, «Может, нервы сдают». «А почему ты так говоришь?» а «Я все время ощущаю, что кто-то следит за мной». Бун в этот момент присоединился к нам, держа винтовку в изгибе локтя. «В чем дело? Решили кончить пораньше?» «Мы решили объединиться и работать вместе», — ответил я. «Мы думаем так безопаснее. Меньше шансов, что индейцы неожиданно нападут. Мне кажется, мы должны забрать что на Мэлли и убираться по добру-поздорову». Джош Бун пристально посмотрел на меня и спросил. «Ты теперь командуешь парадом?» «Я думал, что меня выбрали главным». «Ты главный?» – согласился Киньон. Пайк не думал о лидерстве. «Он просто считает, что мы сделаем больше, если будем работать вместе, при условии, что каждый работает на себя». Он и работает на себя так не знал что он так здорово работал у меня уже больше 4000 сказал я если кто-нибудь из вас имеет больше тысячи то я сегодня готовлю ужин 4000 они вздрогнули так чего же мы ждем произнес джим у меня нет и 500 и он сплюнул на землю таким образом все было решено но не для джоша буна он очень переживал потому что теперь все уже слушали меня. Даже карпы слушался, а я не выпускал его из поля зрения. Он всегда держал оружие при себе и наблюдал за мною. Я это заметил. Все были раздражены. В этом месте, Блэк нас было четверо мужчин. Многие мили отделяли нас от других людей. Получилось, что мы больше следим друг за другом, чем за индейцами. Герман Крюгер погиб. Наша общая мощь уменьшилась на 20%. И вечером у костра нас собиралось на одного меньше. Кто-то, может Карпы, бун или вообще незнакомый человек, убил Крюгера и чуть не убил Джима Киньона. Но мы не нашли следов. Мясо закончилось, и теперь была очередь Карпы идти на охоту. Ему очень это было не по душе. Он было собрался сказать что-то об этом, но гордость ему не позволила. Мой отец, который любил читать немногие книги, что у нас были, Часто цитировал Библию или другие книги. Он вслух часто размышлял о людях и их поступках. Теперь я вспомнил его и спросил, что бы он сказал в нашей ситуации. После смерти отца у меня не стало книг. Да и вообще читал я плохо. Карпы взял ружье и ушел. Остальные продолжали работать. Было жарко и душно. Джим прервал работу и, опершись на лопату, сказал, «Наверное, будет гроза». Мне показалось, что он имеет в виду не только погоду. Когда я работал, я выкладывал свои кольты рядом, на плоский камень. Люди, которые не носили револьверы, не представляют, насколько они тяжелые. Вскоре Джош Бун вылез из ямы и поменялся местами с киньоном. Джим положил ружье и принялся за работу. А вдруг, я так и не понял, почему я повернулся, но я это сделал. Я увидел, что Эд Карпе стоит на берегу с винтовкой в руке. Он смотрел на Буна и могу поклясться, хотел убить его. Бун уже вскочил и тоже держал винтовку наготове. готове. Нетрудно догадаться, что могло последовать. Но тут неожиданно стрела воткнулась в дерево в каком-нибудь дюйме от головы карпы. Он закричал «Индейцы!» и прыгнул вниз, чтобы укрыться. Он спрятался на берегу. Джим и Бун бросились в наш форт, а я спрыгнул в яму, и когда индейцы атаковали, открыл огонь из обоих кольтов. Карпы приготовился выстрелить, но что делал он или все они, я не знаю. Я уложил четверых и одну лошадь, затем я подхватил свое ружье, но они уже скрылись, бросив несколько лошадей и раненых собратьев. Двое пытались уползти, и мы не мешали им. Бун пошел собирать оружие, какое было, поймал лошадей и привел их к нам. Пока он собирал лошадей, я заметил, как он бросил что-то в кусты. В тот момент я не придал этому значения. Перезарядив кольты, я видел, как парни сходятся вместе. Никого не задело, потому что мы были наготове и все были готовы стрелять, когда индейцы появились. Кроме того, какой-никакой, но у нас был форт. «Повезло!» – воскликнул Бун. «Чертовски повезло!» «Они вернутся!» – мрачно заметил Киньон. «Наши скальпы теперь стоят больше. Никто не знал лучше меня, насколько нам повезло». «Если бы индейцы подкрались к нам незаметно и открыли огонь из прикрытия, шансов бы у нас практически не было. У индейцев были наводчики, и был также белый человек, уверенный и нетерпеливый. Очевидно, напали на нас молодые храбрецы, отчаянные и горящие желанием добиться успеха с помощью белого человека, предвкушавшие и добычу, оружие, лошадей. Ясно, что их остановило». Джош Бун опять разглядывал меня в упор. «Ты обращаешься с кольтами, как профессионал. А ты думаешь, зачем он их держит при себе? Я, например, знал, что он прекрасно владеет оружием», сказал Киньон с улыбкой и не без удовольствия. карпа криво усмехнулся и сказал, «Подумать только, я ведь едва не попал в переделку с тобой». «Ну, хватит об этом», прервал Киньон. «Теперь уже точно пора уходить». Бун хотел возразить, но промолчал. «В эту ночь мы спали на холоде» так как и легли подальше от костра и поближе к лошадям. Если они уведут наших лошадей и тех лошадей, которые мы забрали у них, то нам живыми отсюда не выбраться. До какого-нибудь надежного убежища было очень далеко. Мы спали по двое а двоих оставляли часовыми, так как не знали, кто убийца. С рассветом мы покинули лагерь. Прикрыли свои ямы, а ненужный инструмент, который не стоило нести с собой, спрятали. Одно корыто мы прихватили, чтобы проверить грунт в нижнем течении. О чем думали остальные, я не знаю. Но я очень беспокоился. Среди нас был убийца. И он хотел забрать все наше золото. Нам надо было следить не только за индейцами, но и друг за другом. Мы не проехали и трех миль, как Киньон, который ехал впереди, поднял руку. «Индейцы», — хрипло проговорил он. «Человек тридцать или сорок». Мы тут же повернули назад и быстро поскакали вверх по реке, а потом свернули в лес. Но отъехали недалеко, когда опять услышали индейцев. Только теперь они рассеялись по лесу. Где-то впереди громыхнул выстрел. А вот и стрела просвистела у моей головы. Развернув лошадь, я выстрелил, и индейец упал. И я тут же понесся, пытаясь на ходу зарядить кольт. За спиной кто-то вскрикнул. Лошадь карпы споткнулась. И Эд оказался на земле. Он побежал, на два индейца схватили его. Один поднял вверх томагавк и в этот момент я выстрелил. Сунул в шарпс свой сапог и вытащил кольт. Бун и Киньон тоже стреляли. И это опять побежал. При нем была винтовка и седельные сумки. «Нет смысла убегать!» – крикнул Джим. «Их слишком много! Надо остановиться!» Впереди мы увидели огромные камни. Недалеко от нашего старого форта – И мы рванули туда. Моя лошадь наскочила на что-то, и как только я оказался на земле, я тут же начал стрелять. Тиньон был рядом со мной. Буны Карпы тоже нашли хорошие места и вели оттуда огонь. Атака прекратилась так же внезапно, как и началась. Карпы пуля оцарапала щеку, а другая обожгла плечо. «Ребята, вы спасли мне жизнь», – произнес он, явно пораженный. «Это так». Наши лошади были с нами. Моя лошадь, сделав несколько кругов, вернулась ко мне. А может, просто к другим знакомым ей лошадям. У нас были лошади, но кругом были индейцы. А до ближайшей помощи 300-400 миль. Может, была и ближе, но мы не знали. «Если они перебьют всех нас, — заметил Бун, — то никто не узнает, что с нами случилось. Мы не первые, — отозвался Киньон. Я нашел череп» кусок позвоночника и грудной клетки, там, где мыл золото. Рядом со скелетом лежал лоток. Мы сидели в ожидании новой атаки. Особенных надежд у нас не было. И вдруг я услышал журчание воды. Река была совсем рядом. В этой суматохе я не обратил на нее внимания. «Послушайте», — сказал я, «если продержимся до темноты, то мне кажется, я знаю, как выбраться отсюда». Все посмотрели на меня вопросительно. Но никто не проронил ни слова. В этот момент никто не думал о шансах. «Если продержимся до темна, пойдем вверх по реке и спрячемся в пещере, которую я нашел». «Они подумают, что нам удалось сбежать». «А как же лошади?» – спросил Киньон. «Лошадей придется оставить», – ответил я, хотя у меня сердце сжималось от одной только мысли о расставании с моей лошадью. «А может, есть и еще пещеры?» – спросил Джим. «Если есть одна пещера...» «Наверняка есть и другие». Мы сбились в кучу. Ярко светило солнце. Было очень жарко, но приходилось терпеть. Тени не было, кроме островочков у больших камней. Индейцы постреливали. Мы отвечали тем же, в основном, чтобы дать понять, что мы еще живы и готовы к бою. Бун лежал около меня и все время вертел головой, пытаясь посмотреть через камни. «Ты думаешь, у нас получится?» Спросил он, обращаясь ко мне. Вся его величественность испарилась. Я бы хотел спасти свою шкуру. И вот индейцы опять пошли в атаку. Они надвигались с трех сторон, прижавшись к шеям лошадей. И опять мой старенький кольт, модели 48-го года, остановил их. Нет, я не убил никого. Но осыпал их градом пуль, и они никак не могли понять, откуда ведется беглый огонь. Они были знакомы с винтовками, они сами из них стреляли но с автоматическим оружием никогда не сталкивались. Последний идеец, покидая поле битвы, неожиданно резко повернулся, выстрелил, и пуля попала в Джоша Буна. Джош упал. Карпа и Киньон продолжали стрелять. Я подполз к Буну. Лицо у него исказилось от боли. Но когда я хотел ослабить шнуровку на его рубашке из оленей кожи, он дернулся и дико посмотрел на меня. «Нет! Оставь меня в покое! Не беспокойся!» «Не тури, Джош! Тебя серьезно ранили? Надо перевязать рану, или ты умрешь!» Он мрачно ответил. «Лучше я умру. Уходи, я сам справлюсь!» Я уже думал идти, но что-то в его голосе заставило меня обернуться. Опрокинув его на землю, я развязал кожаные шнурки и задрал его рубашку. Рана была ужасная. Пуля разбила ключицу, и рана сильно кровоточила. Но это было не все. Была еще рана... Та пуля, что прошла через мякоть вверх плеча. Та рана гноилась, плечо распухло. Увидев ее, я замер. Джош в упор смотрел на меня, сжав губы в линию. В глазах его сквозила угроза, но были и стыд, и страх. Он мог получить эту рану только в том случае, если пуля летела вдоль ствола его ружья и вырвала из плеча кусок мяса. Значит, это Джош Бун, а не Эд Карпе. «Пытался убить Джима Киньона. И значит, Бун убил старого немца Крюгера. Он смотрел молча, пока я промывал ему рану, вынимал осколки кости. Я привел новую рану в относительный порядок, сложил пестрый платок и приложил его к ней, чтобы остановить кровь. Затем туго завязал его. К тому времени, как я кончил возиться, начало темнеть. Индейцы прекратили стрельбу» он был прав относительно того, что в пещеру должен вести еще один ход. Это была трещина, достаточно большая, чтобы завести лошадей, даже такую большую, как мой Теннесси. Очутившись внутри, мы заделали кусками старого бревна трещину, расположились и стали ждать. Индейцы действительно нас искали, мы слышали их, но сидели очень тихо. Искоре они бросили нас искать и уехали. Мы провели в пещере три дня, а на четвертой... Джим выскользнул из нее, чтобы осмотреть окрестности. «Индейцы вправду, видно, решили, что мы сбежали. Мы вылезли из пещеры, оседлали лошадей и поехали в сторону жилья. Увидев первые дома, мы ощутили себя в безопасности. Я натянул поводья лошади и повернулся ко всем лицом. «Джош», – сказал я, – «у Крюгера осталась вдова. Она живет как раз в том поселке и наверняка ждет его». После смерти мужа ей будет очень трудно. Я думаю, ты захочешь ей помочь, Джош». Он сидел на лошади и смотрел на меня. Я знал, что левой рукой он владел не хуже, чем правой. У него был револьвер, снятый с убитого индейца. Он смотрел на меня, я на него. Я не потянулся к револьверу, потому что этого не требовалось. «Джош, брось мне твой кошелек», — сказал я. Глаза его стали злыми, но кошелек он бросил. А теперь другой. Эд Карпе и Джим наблюдали за происходящим. И Эд ничего не понимал. А Киньон все знал, хотя не могу сказать, когда он догадался. Джош Бун тянул время, но наконец бросил мне и другой кошелек. Положив в карман оба кошелька, я вынул пару самородков и немного золотой пыли из своего кошелька. «Здесь, возможно, будет сотня долларов», – сказал я. «Это деньги на поездку туда. От меня тебе». «Я отдам тебе должок», — ответил он. «Я всегда плачу долги». «Эти деньги тебе на отъезд», — сказал я. «А теперь езжай». Мы сидели в седлах, глядя ему вслед. Квадратная спина, одна рука торчит вверх. Таким мы его и запомнили. И больше я его никогда не встречал. «Ну что ж», — сказал Джим. «Если не можем разбить лагерь здесь, надо ехать в поселок. Я хочу промочить горло». И мы поехали. Никто не проронил ни слова.